Глава 29. Я думал, что на этом вечер закончится, так ничем и не запомнившись мне. Но, видимо, я поспешил с выводами, либо меня от общения с другими как раз защищало Лимова, которой рядом больше не было. Неужели это представитель рода Соколовых решил выбраться на свет из своей берлоги? Подошел ко мне смазливый блондинчик в компании тройки прихлебателей, которые на его слова стали сразу улыбаться. Все сразу понятно. Предводитель и стая шакалов. Можно сказать, классика того, что встречается в среде аристократов, когда вокруг более влиятельного и сильного собираются те, кто никогда не сможет достичь того же уровня. Поэтому им достаточно и крошек со стола предводителя, чтобы чувствовать себя сопричастным его власти. Это было настолько банально, что даже смешно. «Ты чего это смеешь насмехаться надо мной?» – вспылил парень, увидев насмешку, которую я не смог удержать. «За оскорбление я вызываю тебя!» Дальше блондинчик, видимо, хотел устроить дуэль со мной, но я не стал дожидаться конца его речи, подошел ближе и незамысловато ударил парня в живот, отчего тот согнулся, но я подставил свое плечо, чтобы со стороны это не казалось нападением. «Я не знаю, кто ты такой, да и не слишком мне это интересно», тихо сказал я ему, так, чтобы слышал только он. Но лучше тебе не пытаться за счет меня заработать очки репутации, сам же потеряешь их. «Да как ты!» — с трудом отдышался блондинчик. «Дуэль! Немедленно!» Последнее он произнес уже достаточно громко, чтобы на нас обратили внимание окружающие. Тут я уже ничего не мог поделать, и пришлось отходить в сторону, чтобы все увидели перекошенное от злости лицо парня, который, видимо, решил действительно за мой счет проявить себя. Как вариант, он был представителем рода, которому мои предки успели потоптаться по больным мозолям, но все равно это не меняло ситуации в целом. В любом случае, вызов был брошен, и я был обязан на него ответить. «Где и когда?» — спросил я у парня, так как не собирался избегать дуэли. Разумеется, у меня были варианты, как в этом не участвовать, но, если честно... Мне не хотелось этого делать. Если этот блондинчик настолько самоуверен, чтобы нападать на меня, то придется показать, что он это сделал зря. Нельзя показывать слабость перед другими аристократами. Пусть все они показывают себя с цивилизованной стороны, но стоит дать слабину, как все эти культурные и высокодуховные люди превратятся в шакалов, которые с радостью набросятся на твой рот, чтобы урвать кусочек пожирнее». Разумеется, я утрирую, но в целом любой род будет рад стать еще сильнее, а если это усиление происходит за счет ресурсов другого рода, то это еще лучше. Как тут удержаться от того, чтобы не помочь соседу скатиться в бездну? Ну или наоборот, помочь из нее выбраться, чтобы сделать его обязанным тебе всем. Сколько историй было, когда одни рода поглощались другими, не счесть. Эта практика была распространена на весь наш мир, И даже несмотря на общую угрозу от аномалии, это так до конца и не исчезло. «Здесь и сейчас!» — с вызовом ответил этот парень. «Или же думал, что сможешь от меня скрыться? Так вот не выйдет!» «Даже не думал о таком», — тихо произнес я. Вот только блондинчику мой ответ не был интересен от слова «совсем». Он уже настолько завелся в своем желании устроить со мной дуэль, что не обращал на такие мелочи внимания. Тем более его прихлебатели во всем поддерживали своего предводителя, и из-за этого парень распалялся еще сильнее. — Вот стоило вас, Алексей, оставить одного, и вы сразу устроили шумиху, — устало вздохнула Анастасия, подойдя ко мне. — А мне казалось, у вас возникли дела, — хмыкнул я. — Так оно и было, пока кто-то не стал здесь шуметь, — покачала девушка головой. — Я тут вообще ни при чем, — указал я на блондина, злобно смотрящего на меня. Все вопросы к этому типу. Я даже не знаю, как его зовут, но он очень хотел дуэли со мной. — Дуэль, значит? — недобро посмотрела на него Лимова. — Будет вам дуэль. А я думал, вы наоборот будете против этого, в свою очередь вздохнул я. — Почему это? — удивленно обернулась ко мне девушка. — Это хоть как-то разнообразит скуку этого дня? Еще и подмигнула мне на этих словах. И я еще думал, что Лимовы будут против такой шумихи но, видимо, дал неправильную оценку обстановки. В общем, дуэли в любом случае не избежать. Тем временем Анастасия подошла к блондинчику и стала с ним о чем-то тихо переговариваться. Сам разговор у них вышел коротким, и за это время количество людей, перешептывающихся о произошедшем, становилось только больше. Хорошо еще, что Анастасия все взяла в свои руки и громко объявила, что их мероприятие придется прервать из-за возникших разногласий Между двумя аристократами и пригласила всех через 10 минут во внутренний двор, где все приготовят для проведения дуэли. Все было организовано настолько быстро, будто дуэли между аристократами происходят каждый день, и никого подобным развитием событий уже давно не удивишь. Видимо, зря я не посещал все эти мероприятия, устраиваемые для аристократов, и по этой причине был не в курсе такой большой моды на сражения. Либо это уже частные случаи, но разумеется никто не собирался мне объяснять нюансы я и так все это время был в стороне от гостей рода лимовых а вот после объявления дуэли ко мне вообще перестали пытаться подходить единственное что анастасия находилась рядом со мной и с улыбкой на лице наблюдала за тем как все перешептываются о происходящем и все же алексей вы на удивление хорошо развлекаете меня вдруг заговорила девушка сначала интересная компания Теперь вот бой, который хоть немного изменит общую унылую ситуацию. Если бы я это делал специально, — виновато развел я руками, — сами видите, что все происходило без моего на то желания. И тем не менее это происходит, — подмигнула мне Лимова. Увы, — хмыкнул я. Тем временем все было готово, и нас позвали во внутренний двор, где слуги рода Лимовых уже все подготовили не только к предстоящей дуэли, но и организовали места для зрителей. Некоторые из них находились внутри здания и смотрели из окон, но большая часть, видимо, решила посмотреть на бой вблизи и высыпала во двор. Меня и так и не представившегося мне блондинчика вывели в середину расчищенного двора, и Анастасия встала между нами, внимательно посмотрев каждому в глаза. «Какие условия дуэли?» — спросила она у того, кто вызвал меня на дуэль. «До первой крови!» — с вызовом ответил он. «Я согласен», — кивнул я после того, как девушка посмотрела на меня. «В таком случае ваши разногласия будут разрешены в бою до первой крови», — торжественно произнесла она. «И напоминаю обоим участникам, что если вы перейдете грань оговоренного, то к вам будут уже претензии со стороны рода Лимовых, так что, надеюсь, вы будете помнить об этом и держать себя в рамках». На это блондинчик лишь горделиво задрал нос, Ну, а я просто кивнул и приготовился к бою. Мой противник сам выбрал бой до первой крови, и в этом была его ошибка. Пусть зима потихоньку стала ослабевать, но во дворе было полно снега. А ведь я официально пока что числюсь магом воды, да еще и достаточно высокого ранга, чтобы понимать, что подобные условия окружающей обстановки мне будут только дополнительным преимуществом. Но, похоже, мой противник совсем об этом не думал практически полыхая от ярости. Анастасия покинула нас, и за ее спиной закрылся защитный купол, который должен был уберечь зрителей от случайного попадания магических снарядов. По сути, появление купола стало сигналом к началу дуэли, и я совсем не удивился, когда блондинчик натуральным образом воспылал, и его руки охватило жаркое пламя. Огонь с левой руки сорвался в мою сторону, и парень уже самодовольно улыбнулся, видя, что я никак не защищаюсь, но в этот момент огненный снаряд просто растекся по защите, возникшей передо мной. Этот щит создал не я, а один из магов, который следил за проведением боя. Это было одним из дополнительных правил, чтобы тот, кто проиграл, не мог нанести вред победителю. Тем более последний часто после этого расслабляется. В общем, были уже случаи, когда проигравший выходил с дуэли, чтобы потом сесть за убийство победителя, и лучше сразу поставить защиту на обоих участников чем потом разбираться с дополнительным ворохом проблем дуэль окончена громко произнесла анастасия лимова победитель алексей соколов как это возможно со злостью посмотрел парень на нее мы только начали в этот момент он посмотрел на меня а я показательно коснулся щеки только после этого блондин почувствовал неладное и притронулся к своей щеке чтобы увидеть, как пальцы окрасились в красное. «Дуэль до первой крови, так что я действительно победил», насмешливо улыбнулся я, смотря на растерянного парня. Все же не стоило ему устраивать дуэль именно здесь. Мне хватило создать лишь небольшую ледяную иглу и направить ее в противника, чтобы добиться как раз легкого пореза, который почти не будет ощущаться, но будет достаточным, чтобы выступила кровь. Условие дуэли было выполнено, а то, что не получилось зрелищного боя, это уже не мои проблемы, ведь я не пытался повысить свои позиции за счет другого. Так что, как бы не возмущался блондинчик, но в этой дуэли он не только проиграл, но и показал себя с не самой лучшей стороны. Хуже того, после этого он додумался начать наезжать на Анастасию, а вот это уже попахивало новым оскорблением, и девушка подобное терпеть не стала, мгновенно вызвав парня на дуэль прямо здесь и сейчас. Меня это не слишком сильно интересовало, так как в этом был мой шанс покинуть это мероприятие, и я уже не стал досматривать, чем дело кончилось, просто отправившись к своим людям. «Как все прошло, княжич?» — спросила у меня Светлана, когда я сел в машину, и мы стали удаляться от галереи. «Все было довольно занимательно», — улыбнулся я. Вечер прошел все же не совсем так, как я рассчитывал. Но и заодно я незапланированно подтвердил, что лучше мой рот не трогать. Пусть фокус с порезом был мелочью, но все равно до подобного додумался бы далеко не каждый. Да и на дуэлях молодые аристократы стараются не столько победить, сколько подавить собственным могуществом, если оно, конечно, есть. Им кажется, что лучше показать эффектный бой, а не эффективный. Вот только все эти внешние эффекты... Ничего не стоят, когда против тебя выходит монстр аномалии. В этом случае, чем быстрее ты убьешь тварь, напавшую на тебя, тем больше у тебя шансов на выживание. И, разумеется, ты не станешь бегать вокруг монстра, чтобы показать, что он ничего тебе сделать не сможет. Так что такая победа над противником как раз была в духе моего рода. И, скорее всего, те, кто с нами знакомы, как раз подобного и ожидали. Так это было или нет, Покажет лишь будущее. Но ну, а сейчас я наконец-то мог отправиться домой и просто заняться медитацией, восстанавливая душевное равновесие.